О том, что было у нее на уме, когда она задала этот вопрос, ясно говорит открыто выраженное ее правительством желание сделать что-то с раздутыми штатами телевизионной индустрии. И вопрос этот демонстрирует, если оставить в стране чистой воды высокомерия и невоспитанность человека, который открыто заявляет своим согражданам, что видит в них любителей дармовщины, норовящих захапать побольше, прикрываясь правилами, которые навязали стране профсоюзы. Редкостное отсутствие воображения. Всякий, кто имел когда-либо отношение к съемочной группе, киношной или телевизионной, особенно если она снимала на выезде, знает, что ключевым моментом ее работы является время. Кино- и видеокамеры уступают по своим возможностям человеческому глазу. И если объекты съемок не освещены достаточно тщательно и искусно, то картинка в результате получается плохонькая. Я легко могу представить себе, какой крик подняла бы пресса или центральный офис партии Тори, если между этими благотворительными организациями существует какое-либо различие. Окажись, миссис Тэтчер недоосвещенной, переосвещенной или освещенной так, что она выглядела бы злой, толстой, грязной, недокормленной, озирающейся вокруг безумными глазами, апоплексической. В общем, приобрела бы любой из тех обликов, каким способна наделить человека дурное освещение. В телевизионной студии осветительные приборы уже смонтированы, настроены, и легко управляются, поэтому постановка света для интервью осуществляется там относительно легко. Но ведь Тэтчер — премьер-министр, и время ее является, предположительно, ценным. А в том, что касается телевизионных интервью, гора, как правило, с охотой идет к Магомету. Лампы в 10 киловатт на Даунинг-стрит с потолка в больших количествах не свисают, поэтому и группы туда приходится направлять несколько большие, нежели средние. Но, судя по всему, премьер-министр, по крайней мере, в этом случае ничего толком не поняла, а лишь увидела возможность желчно высказаться по поводу раздутых штатов, тем самым настроив против себя немалое число людей, которые были восхищены возможностью оказаться рядом с ней и очень старались отнять у нее как можно меньше времени. Я не хочу раздувать из этого происшествия целую историю. У всех выпадают дурные дни, обращающие нас в людей жалчных и сварливых, и я вовсе не утверждаю, что случившееся показывает, какую горластую медузу представляет собой эта женщина. Однако, если говорить о комплектации штатов, то мне кажется, что те, кто прибегает к фразе «раздутые штаты», в большей их части отдают деньгам предпочтение перед людьми. От того, что в китайском ресторане работают 40 официантов, мы с вами голоднее не становимся. Прибыль такой ресторан получает низкую, однако он держится на плаву, поскольку и семьи своих официантов обеспечивает, и клиентов обслуживает быстрее. Но когда дело доходит до индустрии общественного обслуживания, просто держаться на плаву оказывается недостаточным, а обеспечение нашей большой семьи последством снижения прибыли немыслимым. Вот мы и остаемся вечно пребывающими в стесненном положении, слишком много работающими и, в смысле социальном, недоосвещенными. Насочная гневливость